Глава десятая. О, истина! Свет моего сердца! Пусть не говорит со мной темнота моя. Я скатился в нее, и меня обволокло тьмой. Ну и там, даже там я так любил тебя. Я скитался и вспомнил тебя. Я услышал за собой голос твой, приказ вернуться — Но едва услышал его в свалке тех, кто не знает мир. И теперь вот в поту, задыхаясь, возвращаюсь к источнику твоему. Пусть никто не отгоняет меня. Из него буду пить, им буду жить. Да не в себе найду жизнь свою. Я плохо жил собой. Смертью был я себе. В тебе оживаю. Говори со мной, наставляй меня. Я поверил книгам твоим, но слова их — великая тайна.